Глава четвертая. Стояла посреди гардеробной и выслушивала монотонную речь Лизы, помощницы Ирины, которую прислал Антонов, когда прилетели. Он сразу же поехал в компанию, а она начала вводить в курс дела, пока мчались на красной аудит тт по дороге. Как водитель, стройная брюнетка была невероятно правильной, следовала четко правилам, И даже в некоторых ситуациях перестраховывалась, зависая на светофоре, от чего хотелось стукнуть по затылку. Но водители других машин два раза открывали окна, крича, что дура, поэтому не стала. Зачем? Ей так нравится, в том числе и внимание агрессивных водителей. В плане беседы она была еще хуже, от чего хотелось рычать. Если бы Гаева работала учительницей, Все бы дружно спали на ее уроках. Я, кстати говоря, тоже вечно зевала, через раз слушаю ее бубнение. Ирина леди, она никогда ни с кем не говорит, если только необходимо. Общается с достойными, всегда собрана, спокойно, не любит рисковать. Спонтанность ей не присуща. Да уж, я буду два месяца амёбой. Младшая сестра оказалась невероятно скучной и вредной, как и её помощница в строгом костюме. Дома такая жара, она разоделась, как медвежонок на зиму. еще бы шубу накинула. Внешний вид – это очень серьезно. Ирина никогда не выйдет без маникюра. Поэтому мы и пробыли в салоне красоты пять часов, потому что ваш внешний вид оставлял желать лучшего – «Отвратительно! Единственное, что мне приходит на ум!» «Что? Да лучше я буду такой, чем дотошной и идеальной, как ты!» Хищно оскалилась, прищуривая глазки, делая шаг к ней и миленько изрекла. «Может, у меня и не было мамашек, потирающих мне слюни попу, зато я отлично могу постоять за себя!» В особенности, выдираю волосы, царапаю лицо, оставляя глубокие борозды с нормальной длиной моих ногтей. А если нужно, объяснить популярно. Отлично дерусь, если уж сильно меня обидеть. Нервно реагирую, так сказать. И в таком состоянии мне абсолютно наплевать, что обичик стоит в костюме за тысячу евро, и что на его прическу, бедный стилист, потратил весь день. Сказала и подняла бровь, ожидая реакции за умной женщины. «Надо же! С чего она решила, что меня можно обижать? Деньги, что ли, дают такое право?» Гаева замялась, начиная соображать, что это я ее сейчас предупредила. «А то, видно, что-то попутала. Ее обязанность рассказывать, показывать, а не тыкать мне в лицо, какая я отстойная деревенская простушка». Наталья, я вас поняла. Прошу простить меня за недостойное поведение. Надеюсь. А то я только один раз предупреждаю. Доброжелательно выдала, отмечая, как она побледнела. Вот. А то уже совсем берега попутала. Да, конечно. Если мы все решили, то можно отправляться на свидание. Отмечу, что вы сейчас выглядите великолепно. Копия Ирины. «Только вот с речью...» Брюнетка поникла, вместо ненужных слов дергала себя за блузку. Волновалась, не зная, как сказать, что я говорю не столь вежливо и грамотно. «Ха! Что значит не говорю? Я продаю крутые машины, у нас там с этим все отлично!» «Нервный литиков лично контролируют. Даже книжечка есть, которую заставляют выучить наизусть, чтобы грамотно себя подать». «Так что все будет нормально. Я бы не была лучшей в продажах с состоятельными покупателями, если бы мычала и в носу ковырялась. Справлюсь!» «Я постараюсь молчать», — с чувством порадовала помощницу. Она так прикольно кривила губки, когда нервничала, что не могла удержаться. Прямо настоящей становилась, а не куклой». Решив ее немного взбодрить, округлила глаза и с вдохновением изрекла: Может, Ангина? Гнойная, чтобы ух, как страшно было! Пусть сынок олигарха любуется мной на расстоянии четырех метров, сочувствуя и скучая, заплевывая пол слюнями от моей бесподобной красоты. М -м -м, пожалуй, не стоит. Вам нужно немного напомнить о себе, потому как вчера жениха Ирины видели в компании с дочерью владельца ювелирных мастерских. О, понятно тогда, почему Антонов так задергался, оперативненько вспомнив обо мне. Оказывается, Кирюшка заскучал. Жених срывается с крючка, как и миллиарды хитроумного предпринимателя. Впрочем, как и моя шикарная двухкомнатная квартира. Нет. Трех. Или дом на земле. Ну, ладно, поехали. Где встреча? В гостинице. Как-то сдавленно пробубнила она. Резко остановилась, проклиная шпильки. Я, конечно, ношу обувь с каблуком, но не на таком тонком. Черт, и это еще обтягивающее платье. Дышать в нем как? А что? Все богачи устраивают встречи в гостинице? Нормальные заведения скучно посещать? Прячутся в норках? М -м -м -м. Я думаю, на месте вам все станет понятно. Замялась Гаева, отворачиваясь, притворяясь, будто что-то ищет. Странно. Я надеюсь, понимать мне придется то, что понравится. С прищуром уточнила, вспоминая, где моя сумка с перцовкой. Так. «На всякий случай». «Александр Валерьевич должен вам был все рассказать». «Он уже вернулся?» «Нет, но мы не можем ждать. Встреча в восемь. Мы опаздываем». Дальше я шла по коридору, стараясь двигаться уверенно и грубо, потому что иначе свалилась бы. Не дрожать же. Потом вроде поняла, как нужно, но все равно неудобно». И зачем мне сделали педикюр, мучили, делали депиляцию, выдирая все с потрохами, когда я в закрытых туфлях? И ещё замечу, на улице прохладно, льет как из ведра, а я как дура в этом трепе. Что, брюк нет в гардеробе принцессы? Ладно, страшное позади, теперь встреча с женихом и телохранителем. Кстати... Фотографии последнего мне не дали, заявив, что их просто нет. Закрался вопрос. «Макаров в маске, что ли, защищает сыночка-олигарха?» Через сорок минут остановились у гостиницы. Только хотела выйти, как услышала вопрос. «Надеюсь, вы умеете пользоваться столовыми приборами?» «А что, разве руками нынче не едят?» Весело спросила, с улыбкой отмечая, как она побледнела подмигнула верной помощнице своей сестры и заявила. «Да не переживайте, все будет нормально». Гаева странно вздохнула, а я вышла, вспоминая о том, что она рассказывала. «Блин, нужно было все слушать, а не половину, думать о том, как бы поесть. Обедала приличное время назад. Ладно, не зря же она меня про приборы спросила. Значит, намекала на ужин». Походкой от бедра шуровала к своей цели, надеясь, что не свалюсь. Нужно отметить, что шла я нормально, даже ноги не сгибала в коленях, но было неудобно. Совсем. Так и шла, пока не оказалась у стойки. Улыбнулась смазливому красавцу с густыми длинными ресницами в черном костюме в серую полоску и сказала. Номер 115. Будьте добры, ключ. Напрягала, если честно. Но в сумочке лежала перцовка, что успокаивала, Хотя я надеялась на то, что она не пригодится. Вроде как на свидание иду к нормальному парню-жениху Ирины. Но кто знает, как она общается со своими хахалями. Оказавшись у четырех лифтов на первом этаже, придвинулась к тому, где меньше столпилось людей и глянула на номерок. «Интересно!» И часто вот так богатую наследницу приглашают на свидание в гостиницу. Начала покачиваться, с нетерпением поглядывая на табло, показывающее, что кабина уже на третьем. «Скоро поеду, и там узнаю». Мысль оборвалась, когда почувствовала позади себя внушительного мужчину. «Вывод такой, потому как я сама не маленькая, а если точнее...» Метр восемьдесят, и конкретно ощущала, что Громила уж очень близко прижался. И еще его резкий, довольно приятный запах кричал о том, что вот совсем не женщина. Когда кабина открылась, все вошли, и я нажала на нужный этаж. Хотела посмотреть на мужчину просто из любопытства, но я же Ирина Антонова, поэтому уставилась на дверь лифта, разворачиваясь спиной ко всем. Вот, я высокомерная фифа, и мне на всех плевать с высокой башни. Дверь открылась на четвертом. В кабину вошла тучная женщина с длинненькой собачкой в красном комбинезоне. О, даже псинка теплее меня одета. И еще дяденька в весовой категории за 90. Отчетливо поняла, сейчас будут давить. Скоропалительно дернулась в сторону, искренне не понимая, Зачем им наверх? На восьмом ресторан? Все ничего, пока странная особа в длинном черном платье и косынкой на голове, в пабрикушках на груди в виде деревянных бус с крестом, не бросилась вперед, чтобы потрогать собачку. Двигаясь, как ледокол в Антарктиде, она, естественно, раскидала всех, откидывая в стороны, и задела меня. Не ожидала. И в этих туфлях полетела назад, как вдруг почувствовала мускулистую руку Натальи, которую буквально сжали, и спиной грудь внушительно крепкого мужчины. Так и держал добрый громил у меня мертвой хваткой еще несколько этажей, и когда из кабины вышли почти все, кроме нас, я поняла, что расслабилась и едко заметила. «Мне тоже вас полапать, чтобы уж если наглеть так вместе?» Уверена, мне будет интереснее. Не стоит. Услышала хриплый баритон в волосы, отдаваемый с какой-то усмешкой. Да? Ну тогда ручонки уберите, а то можно и по мордочке получить. Мужчина еще секунду думал. Гад, надо же. Ну да ладно, все же спас от падения. Чувствуя свободу, дернулась в сторону и обрадовалась, когда увидела цифру нужного этажа. Вышла и поспешила вперед, поглядывая на все двери, пока не оказалась перед нужной. Встала, вздохнула, настраивая себя на правильную волну, но тут боковым зрением заметила движение слева. Повернула голову и увидела огромного мускулистого мужчину в черных джинсах и толстовке с капюшоном, идущего по коридору, хищно наблюдающего за мной. «А какой взгляд!» Прожигающий, внимательный, будто по частичкам разбирал. На суровом лице выделялись черные глаза, прямой нос, губы и небольшая бородка. Или это щетина? Незнакомец завернул влево и удобно развалился в кресле небольшой комнатки для отдыха, на которой я заострил внимание несколько секунд назад, не понимая, зачем она. Мужчина смотрел в мою сторону, чего-то ожидая. Мысль, что именно он помог мне в лифте, лапая при этом, четко закралась в сознании, была уверена. Только вот что он тут уселся? Ладно, не до этого, проигнорирую. Постучала в дверь и стала ждать. В следующую секунду увидела потрясающего красавчика. Модная прическа, смазливое личико, сексуальная улыбка. Напялился, правда, как ботаник. Серые брюки, белая рубашка, жилетка и галстук. Это он специально на свидание вырядился или всегда так щеголяет? И все же я видела его фото, но в реальности он симпатичнее, очень даже привлекательный и аппетитный. Красавчик шикарно улыбнулся, от чего даже засмотрелась, и ласково сказал «Привет, любимая!» «Ты, как всегда, восхитительно, «Ага, и еще без мозгов!» «Я же как дура в ливень к тебе приперлась в коротком обтягивающем платье и на шпильках!» «Так что вот, встречай, безмозглая, но красивая твоя невеста!» «Для тебя старалась!» «С чувством выдала, стараясь не кривиться от слащавости ситуации», и обошла парня, двигаясь вперед, игнорируя его протянутую руку. «Милостыню, что ли, просит?» «Странные эти богачи!» «Еще бы на колени встал!» Гуляя по шикарному номеру, внимательно исследовала роскошную обстановку, заглядывая во все углы, задумываясь о том, сколько по деньгам обходятся такие хоромы. «Моя зарплата за год?» «Да уж!» «Транжиры!» «Надоело!» Резко обернулась и скучающе поинтересовалась. «И что мы здесь потеряли?» Увидев озадаченное лицо красавца, напряглась. «Что не так?» Ирина с порога бросалась ему на шею или жаловалась на стилиста и как скучно провела время. «Почему главного мне не сказали?» Кирилл задумчиво провел по переносице и с улыбкой заявил. «Ириша, насколько помню, ты сама настаивала, чтобы перед рестораном заниматься сексом, а не после?» «Чего? Каким еще сексом? Только ресторан об остальном пусть не рассчитывает. Я не настолько оголодала, чтобы так благодарить. Всегда есть лапша быстрого приготовления бутерброды, так что не судьба ему». Улыбнулась женишку продолжающему стоять с вытянутой рукой и встряхнула тяжелые волосы, мгновенно прикидывая, сколько мне в них лака влили, а потом прищурилась и с восторгом предложила. «А давай все поменяем». «Поменяем? Меня все устраивает». Довольно выдал этот любитель активного секса перед ужином. «Еще бы тебя не устраивало». Думала, усердно выдавливая улыбку, пока мозг лихорадочно работал. «Пардон, но никак. Не судьба нам неделю предаваться страстям». «Почему?» — культурно уточнил он, складывая руки на груди. «Расстроился парнишка? Ничего. Пусть привыкает. А ты догадайся». м, -м, -м. Кирилл сделал умное лицо и через секунду подозрительно как-то поинтересовался. «А почему так много?» «А что?» «Ты в этом лучше разбираешься, чем я?» Прищурилась, намекая, что вот не стоит говорить о наболевшем. «Нет, просто раньше ты всегда...» Это раньше, пока не приболела. Вздохнула, на мордочке грусть изобразила. Надеюсь, оценил. В следующий раз перед зеркалом порепетирую. «Если переборщу, не страшно. Главное, выйти отсюда». Сделала шаг к красавцу и продолжилась чувством. И вот сейчас, когда взглянула на жизнь грустными глазами, поняла, что нужно менять себя, окружающий мир, отношения. Пока он стоял с открытым ртом, я воспользовалась моментом, подошла ближе и дернула его за жилетку к себе. Видно, сильно чуть не грохнулся на меня. В итоге я очень близко оказалась с его лицом, поэтому покрутила пальчиком второй руки по мужской груди, вырисовывая непонятные схемы и загадочно выдала. «Хочешь, расскажу тебе о том, о чем думаю?» Кирилл с восхищением смотрел на мои губы, руки, а потом кивнул, давая понять, что внимательно слушает. «Если ты меня не накормишь, я тебя съем. Всего. И ничего на завтра не оставлю». Парень моргнул ресницами, а потом громко рассмеялся и выдал. Что, такая голодная? Кивнула и прикусила губу, улыбаясь, на что парень завис с открытым ртом. Хм, нужно взять себе на заметку, так не делать, а то сынок олигарха странно подвисает. Резко дернулась от него, отмечая, как засверкали глазки парня, и прошептала. Кстати, хороший номер. Поспешно доковыляла до двери и, пробежавшись взглядом по комнате, уточнила. «Ничего не забыл?» «Нет, как-то уж слишком весело», — заявил парень и подошел ко мне, открывая дверь, пропуская вперед. Двигаясь по коридору за Кириллом, заметила, что мускулистый спаситель поднялся и хмуро уставился на нас. «Так, и что ему надо?» «На администратора не тянет». Серега, мы в ресторан вот решили. Чуть ли не оправдываясь, выдал Кирилл. Опля, приехали. И этот громила, телохранитель Боярова? Вот чёрт! А я ему посоветовала свои ручонки куда подальше убрать. Эх, однозначно Ирина так не делала. И что делать? Вдруг он понял. Вон как косится. Так, отставить панику, Натаха. Веду себя соответствующей поведению Ирины. Хотя неизвестно, как она себя ведет. Вон, как оказалось, с женихом своим до ужина кувыркается. Звезда. Полный игнор. Подумаешь, девушка испугалась и наговорила глупостей. Точно, пусть так. Сергей кивнул и задержал внимание на мне как волчара на бедную овечку. Только вот ошибся он. Тут работает лиса под прикрытием, однако она никак не впишется в колею. Богатый со своими причудами, попробуй все запомни и подстройся. Как могла, так и держала эмоции. мне это не впервой. Вспомнила школьные годы, когда тетя с дядей покупали вкусняшки на великие праздники, и с детьми отдельно от меня уплетали их в кухне, громко чавкой и нахваливая. Вроде куплено было не в честь элементов и государственной выплаты, поэтому не считали нужным пригласить. А я так и сидела в зале на диване, сжимая руководство по эксплуатации авто, единственная книжица в доме родственников, заучивая до дыр, напоминая себе, что мне плевать. Так и здесь. Макарова нет, совсем, поэтому кинула мимолетный взгляд, показывая, что не стоит моего внимания и времени, потопала дальше. Что странно, пока телохранитель следовал за нами, четко поняла, не слышу его шагов. А почему? Ведь громила, прямо чувствовала спиной, как прожигает взглядом. Неужели просек? В лифте превратилась в куклу, смотрящую в одну точку, табло, с нетерпением ожидая, когда остановимся на первом. Время тянулось бесконечно, тем более, когда наглый телохранитель специально встал позади меня. Так и чувствовала, что вынюхивает что-то. Моментально вспомнила, что я духи поменяла. Не смогла ту едкую вонь на себе терпеть. Мгновенно появилось раздражение и желание залезть под душ, чтобы немедленно убрать запах. Кстати, парфюм с Лизой выбрали за 7 минут. Вернее, я, а она оплатила, не представляя, как так быстро можно сделать выбор. Конечно, это им нечего делать, могут шариться по магазинам весь день, а у меня всегда на все про все десять минут, чтобы везде успеть. Но тогда и до этой минуты я не считала замену духов чем-то страшным. Девушки могут их менять хоть каждый день, если деньги позволяют. Конечно, аромат отличался и сильно, ведь я могла только на себе вдыхать свежие ароматы. Но вот почему Кирилл ничего не заметил, а этот, как ежик там дуется сейчас? Невероятно хотелось повернуться и треснуть по горбатому носу пятернёй, чтобы так явно не пялился. Или он специально, чтобы меня позлить, намекая на то, что подозревает. Нет, не может быть. Все, не накручиваю себя. Да, и мне плевать. Все равно, пусть хоть задышится. Я просто вот захотела и сменила. Оказавшись в черном кроссовере, удобно уселась в салоне, улыбаясь Кириллу, постоянно чего-то ожидающему и тянущему свои руки к моему короткому платью, чем раздражал. Правда, нужно у Лизы спросить, что ему надо, а то я вот не догоняю. Обнимашек? Так чего руки к платью тянет? Забыл, как правильно и просит поддержки. Настораживала. Или Ирина ему... Так, не буду думать, а то сейчас надумаю что сбегу домой пешочком, забыв про все на свете. Пока я голову ломала подозрительно щурясь на красавца, его телохранитель повернулся и лениво так поинтересовался. «Куда?» «Замечу», — сказал Макаров это таким тоном, что создалось впечатление, мы ему порядком надоели, и он не знал, как от нас избавиться. Красавчик ему кивнул, повернулся ко мне. При этом сперва, пошарив по всему телу голубыми глазками, улыбнулся и поинтересовался. Как обычно, любимая. Это куда? Меня их обычная раздражает заранее. А то кто их знает, голубков? Может, у них там традиция за особенным круглым столом засосы на шее ставить в виде сердечек? Не. Нужно туда, где меня никто не знал, и его тоже. Сделала задумчивое лицо, а потом загадочно предложила. «А давай в какое-нибудь тихое, спокойное место, где нас никто не знает!» Кирилл довольно кивнул, как-то плотоядно уставившись на мою грудь и, закинув руку на ребро сидения, счастливо выдал. «Серега, можешь что-нибудь предложить подходящее?» «А сам? За тебя все делает телохранитель?» Подумала, не понимая, почему придираюсь к Кириллу. «Ну хорошо, хоть придираюсь. Телохранитель меня вообще напрягал. Чувствовала, что будут проблемы от него. Нужно избавляться». Сильная рука Боярова опустилась мне на плечо, задумалась о двух месяцах. «Это же надо, как долго. Или я устала после перелета салона красоты, Лизы и жениха с его телохранителем? Вероятно, так и есть». Посмотрела на счастливого парня, как вдруг почувствовала взгляд. Подняла личико и заметила в зеркале пристальное внимание Макарова, подозрительно прищурившегося при этом. Что ему нужно? Или он всегда так на всех смотрит? Скрутила губки бантиком и подняла бровь, намекая, что он уже вроде как увлекся. Пусть приступает к работе. Не елка, чтобы так пялиться. Водитель странно повел челюстью, что смотрелось очень мощно и сексуально, вычеркнуть не о том подумала, а потом отвернулся и буркнул. «Кирилл, я надеюсь, ты не забыл наш вчерашний разговор?» «Нет, конечно, все помню, Серега. Кирилл прямо-таки излучал счастье и благодарность. Что с ним не так?» посмотрела на одного, потом на второго и задумалась. Не поняла, а что у нас за понебратский стиль общения? Или охранники? Это не наемники, а друг? Или я не так поняла? Иначе я представляла разговор телохранителя и его нанимателя. Странно, но видно тут так, что заставляло задуматься о том, Как буду выкручиваться два месяца?